Глава 32. Окончив разговор, Босх вернулся в дом и опять поманил Вальдеса. Тот стоял на прежнем месте в кухонной арке. Шеф тут же вышел в прихожую и остановился у входной двери рядом с Босхом. Из кухни доносился голос, но на сей раз говорил не Тревино. Говорил док Вейлер. Босх хотел сказать, что получил устное разрешение на обыск, но Вальдес его опередил. Тревино его расколол, взволнованно зашептал он. «Док Вейлер вот-вот расскажет, где она. Говорит, еще жива». «Расколол?» — Оторопело, повторил Босх. Вальдес кивнул. Поначалу отнекивался, а потом такой «Ну ладно, вы меня прищучили». Босху нужно было это видеть. Он направился к кухонной арке, задаваясь вопросом, почему ему не верится в успех травину. Неужели это глаз тщеславия и уязвленной гордости? Или же дело в чем-то другом? Он вошел на кухню, док Вейлер по-прежнему сидел за столом, руки его были заведены за спину и пристегнуты к стулу. Он поднял взгляд, ожидая увидеть Вальдеса, но вместо этого увидел Босха, и лицо его на мгновение изменилось, на нем мелькнуло то ли разочарование, то ли еще что-то. До этого вечера Босх не был знаком с док Вейлером и не знал, как читать его мимику, но вскоре он понял, в чем дело. Кивнув, в его сторону док Вейлер произнес... «Он здесь не нужен. Пока не уйдет, я ничего не скажу». Тревино, обернувшись, увидел, что подозреваемого смутил не Вальдес, а Босх. «Детектив Босх», — сказал он, — «почему бы вам?» «Почему бы перебил его Босх?» «Боитесь, как бы я не увидел, что у вас здесь не допрос, а профанация?» «Босх!» — рявкнул Травино. «Выйдите из комнаты сейчас же. Этот человек готов сотрудничать с полицией. Если он хочет, чтобы вас здесь не было, вас здесь не будет». Босх не двинулся с места. Ситуация была весьма нелепой. "Воздуха ей осталось всего ничего», — сказал док Вейлер. «Надумал играть в игрушки, Босх? Если что случится, это будет на твоей совести». Босх почувствовал, как Вальдес схватил его за плечо, собираясь вывести из кухни. Он взглянул на Систо, тот стоял возле раковины, за спиной у травину. Глупо улыбнувшись, он покачал головой, словно перед ним был не Босх, а жалкое недоразумение, от которого никак нельзя отделаться. «Гарри, давайте выйдем», — сказал Вальдес. Босх в последний раз посмотрел на док Вейлера, пытаясь понять, что у него на уме, но глаза его были пустыми и безжизненными. Это были глаза психопата. В этот момент Босх догадался, док Вейлер задумал что-то нехорошее. Еще бы понять, что именно. Вальдес потянул Босха за руку, и тот, наконец, повернулся к арке, вышел из кухни и направился к двери. Вальдес следовал за ним, чтобы Боск не надумал вернуться. «Выйдем», — повторил он. Они вышли на крыльцо, Вальдес закрыл дверь. «Гарри, придется играть по его правилам. Он разговорился, сказал, что отведет нас к Белли. У нас нет выбора». «Это уловка», — сказал Боск. «Он ищет возможности сбежать». «Ясное дело, мы же не дураки, все понимаем. Никто не выпустит его на улицу среди ночи». Если он и правда готов рассказать, где было, пусть рисует карту, но со стула он не встанет, это без вариантов. «Знаете, шеф, что-то здесь не то. Все, что я видел в доме, в машине, в гараже, сплошные нестыковки. Нужно нестыковки? О чем вы?» «Сам пока не знаю», — покачал головой босх. «Меня на кухне не было, разговора я не слышал, вопросов не задавал. Иначе сообразил бы, что к чему. Но, Гарри, мне нужно вернуться. Просто подождите». «Скоро он все расскажет, и вы подключитесь к делу. Возглавите операцию по спасению Беллы». «Да не в этом дело. Я не стремлюсь выставить себя героем. Просто думаю, что он врет. Вы же читали отчет профайлера. Там все написано. Такие люди никогда не сознаются. Им попросту нечего признавать. У них нет чувства вины за свои поступки. Они думают только о себе, а остальных не в грош не ставят». «Гарри, сейчас не время спорить. Мне нужно идти, а вы побудьте снаружи». Развернувшись, Вальдес вошел в дом. На какое-то время Босх задумался, пытаясь понять, почему док Вейлер, увидев его, изменился в лице. Через несколько секунд он решил обойти дом, встать у окна кухни и посмотреть, что там происходит. Да, Вальдес велел ему оставаться снаружи, но снаружи понятие растяжимое. Босх по-быстрому обошел дом и оказался на заднем дворе. Док Вейлер и Травину сидели друг напротив друга в застекленной пристройке. Жалюзи закрывали окна лишь на четверть высоты, в помещении горел яркий свет. Босх понимал, что останется незамеченным, случись кому-нибудь выглянуть в окно, этот человек увидит лишь собственное отражение. Форточка над раковиной была открыта, и Босх отчетливо слышал каждое слово. По большей части говорил док Вейлер. Одна рука его была уже свободна, в ней был карандаш, а на столе лежал большой лист бумаги. «Это место называют «Сороковка Джона Форда», — сказал Док Вейлер. «По-моему, там Форд снимал один из шедевров с Джоном Уэйном. Ну, частично. Теперь же там в основном делают вестерны и ужастики, типа «Заброшенная хижина в лесу», из тех, что не крутят в кинотеатрах, а сразу выкладывают в интернет. Там штук 16 разных домиков, и все годятся для съемок». В котором из них Белла перебил его травину. «Вот в этом». Доквейлер нарисовал что-то на листе бумаги, но спина его закрывала обзор, и Босх ничего не увидел. Положив карандаш на стол, Доквейлер провел по карте пальцем. «Вот здесь вход», — сказал он, — «скажете сторожу, что вам нужно в домик Бонни, он вас проводит. Там ее и найдете. В этих домиках полно тайников, в полу, в стенах, ну, чтобы оператору было куда спрятаться. Ваша девчонка в тайнике под полом, нужно лишь поднять доски». «Ты, главное, не ври нам, док Вейлер», — предупредил Вальдес. «А я и не вру», — ответил док Вейлер. «Если хотите, могу сам вас туда отвезти». И взмахнул рукой, словно хотел показать, почему бы и нет. Задел локтем карандаш, тот скатился со стола, отскочил от ноги док Вейлера и упал на пол. «Ой», — сказал док Вейлер. Наклонился и потянулся за карандашом. Маневр был непростой, ибо левая рука док Вейлера все еще была заведена за спину и прикована к спинке стула. Окно было у Доквейлера за спиной, и Боск прекрасно видел, что случилось дальше. Все произошло, словно в замедленной съемке. Доквейлер нагнулся за карандашом, но не смог дотянуться до него, поскольку был прикован к стулу. Рука его, однако, на мгновение скрылась под столешницей и тут же вновь появилась над столом. Теперь в ней был полуавтоматический пистолет, направленный на травину. «Стоять, суки!» Все трое, застыв, смотрели на Доквейлера. Босха, осторожно не издав ни звука, достал пистолет из кобуры, взял его в двуручный хват и направил на спину подозреваемого. По закону он имел полное право пристрелить Доквейлера на месте, но загвоздка была в том, что напротив него сидел Тревино. Доквейлер повел дулом пистолета, приказывая Вальдесу войти в кухню. Шеф подчинился, выставив ладони перед грудью. Теперь все три копа собрались между кухонными шкафами, стоявшими буквой «П». Док Вейлер велел капитану встать и подойти к остальным. Полегче, пятись, пробормотал травину. Я-то думал, у нас тут серьезные разговоры, мы вот-вот все решим. Это у тебя был разговор, произнес Док Вейлер, а сейчас самое время захлопнуть пасть. Ладно, ладно, как скажешь. Затем Док Вейлер приказал каждому по очереди достать оружие из кобуры, положить на пол и подтолкнуть в его сторону. Он встал и выпрямил левую руку с прикованным к ней стулом. Оперся ею на стол и велел Систо подойти и снять наручники. Систо послушался, после чего вернулся в загончик между кухонными шкафами. Теперь, стоя в полный рост, Доквеллер являл собой идеальную мишень для босха, но стрелять по-прежнему было небезопасно. Гарри недостаточно хорошо разбирался в баллистике, чтобы предугадать, как поведет себя пуля, пробив стекло. Знал он лишь одно, если понадобится сделать несколько выстрелов, первый окажется проблемным. К тому же была вероятность, что Доквейлер успеет нажать на спусковой крючок, если первая пуля Босха, пробив стекло, не попадет в цель. Он глянул вниз, чтобы убедиться, что твердо стоит на бетонной отмостке и решил отступить на шаг ближе к траве. Между Доквейлером и окном не было и восьми футов, но толщина стекла оставалась для Босха загадкой. Он решил, что будет стрелять лишь в случае крайней необходимости. «Где Босх?» — спросил Доквейлер. Перед домом, — ответил Вальдес, — обыскивает твой грузовичок. Нужно, чтобы он пришел сюда. Могу привезти. Вальдес сделал шаг в сторону кухонной арки, док Вейлер тут же направил на него пистолет. Не тупи, позвони ему, пусть сам придет. Не говори зачем, просто скажи, чтобы шел сюда. Вальдес медленно достал телефон из чехла на ремне. Босх понял, что звонок вот-вот выдаст его позицию. Он сунул руку в карман, чтобы перевести телефон в беззвучный режим, но тут до него дошло. Обозначить свое местоположение будет, пожалуй, наилучшим вариантом. Босх сдвинулся на шаг вправо так, чтобы док Вейлер оказался между его пистолетом и Вальдесом. Тревино и Систо остались в стороне от линии огня. Оставалось надеяться, что подготовка, которую Вальдес прошел в УПЛА, стала его второй натурой, и шеф сумеет понять, что вот-вот начнется стрельба. Босх ждал, сжимая пистолет обеими руками. Сперва телефон предупредил о звонке вибрации, затем раздался пронзительный щебечущий звук. Этот рингтон давным-давно выбрала Мэдди. Босх целил в крупную мишень, спину Доквейлера, но внимание сосредоточил на его затылке. Он видел, как Доквейлер вздрогнул, значит, услышал звонок. Он на несколько сантиметров приподнял голову и повернул ее чуть влево, чтобы понять, откуда идет звук. Помедлив долю секунды, чтобы Вальдес успел среагировать, Босх открыл огонь. Он выпустил шесть пуль меньше, чем за три секунды. От грохота выстрелов, отраженного от стекол и потолка, зазвенело в ушах. Стекло разлетелось в дребезги, деревянные планки, жалюзи раскололись в щепки. Босх старался стрелять параллельно потолку, чтобы пули не ушли вниз и не задели Вальдеса, который, хотелось бы надеяться, распластался на полу. Доквейлер завалился на стол, откатился влево и шлепнулся на пол. Босх поднял пистолет. Травино и Систу, которые не додумались даже пригнуться, бросились к телу. «Не стрелять!» — крикнул Травино. «Он готов!» Стекла в оконной раме не осталось, обломки жалюзи болтались на тросиках, пороховая вонь опаляла ноздри. Босх сорвал жалюзи и вошел в кухню сквозь окно высотой с дверь. Сперва он взглянул на Вальдеса. Тот, вытянув ноги и прислонившись спиной к кухонному шкафу, сидел на полу. Телефон все еще был у него в руке, но звонок уже переключился на голосовую почту. Вальдес, не отрываясь, смотрел на док Вейлера. Тот лежал в пяти футах от шефа. Наконец, Вальдес поднял глаза на Босха. «Все целы?» — спросил Гарри. Вальдес кивнул. В дверце шкафа в паре футов от его головы Босх заметил пулевое отверстие. Затем он взглянул на док Вейлера. Здоровяк лежал на животе, голова его была повернута влево. Он не двигался, но глаза его были открыты, и он еще дышал, издавая свистящий звук с каждым тяжелым вдохом. Три из шести пуль попали в цель. Одна чуть левее позвоночника, между лопатками и поясницей, вторая в левую ягодицу, третья в левый локоть. Присев на корточке рядом с подозреваемым, Босх взглянул на травину. Тот сидел по другую сторону от тела. «Неплохо стреляешь», — сказал капитан. Босх кивнул. Пригнулся и заглянул под стол. Под столешницей была закреплена кобура. Проследив за его взглядом, травино тоже посмотрел на кобуру. «Сукен сын», — буркнул он. «Настоящий выживальщик готов к чему угодно», — заметил Босх. «Думаю, здесь повсюду тайники с оружием». Он вытащил из кармана пару латексных перчаток. Надевая их, он всмотрелся в лицо квейлера. «Слышишь меня, док Вейлер?» — спросил он. «Говорить можешь?» Прежде чем ответить, док Вейлер с трудом сглотнул. «Мне надо в больницу!» «Угу», — кивнул Босх, «как только, так сразу». «Для начала скажи нам, где Белла. Скажешь, и мы вызовем скорую». «Гарри!» — вмешался Вальдес. Босх поднял голову. «Парни, вам лучше не лезть, я сам разберусь!» «Гарри!» — повторил Вальдес. «Так нельзя!» «Хотите найти Беллу живой?» — спросил Босх. «Совсем недавно вы сомневались, что она жива. А потом нашел в грузовичке горячую еду. Белла жива, и этот скажет нам, где ее искать». Систо подошел к столу и схватил лист бумаги с рисунком квейлера: «Смотри, что у нас есть». «Угу, пиратская карта сокровищ», — сказал Босх. «Если думаешь, что Белла там, давай вперед, флаг тебе в руки». Систо посмотрел на Вальдеса и опустил глаза на травину. Он до сих пор не понимал, что док Вейлер все это время играл с ними, дожидаясь удобного момента, чтобы выхватить спрятанный пистолет. Вальдес, подняв руку с телефоном, наконец-то нажал кнопку отбоя, а потом кнопку быстрого набора. «Высылайте сюда скорую помощь», — сказал он. «У подозреваемого несколько пулевых ранений. И еще известите департамент шерифа. Скажите, чтобы прислали группу внутренних расследований». Завершив звонок, он посмотрел на Босха. Послание было ясным, все нужно делать по правилам. Наклонившись к доквейлеру, Босх сделал еще одну попытку. «Где Белла, доквейлер?» — спросил он. «Говори давай, или живым до больницы не доедешь». «Гарри», — сказал Вальдес, — «встаньте и выйдите во двор». Босх не обратил на него внимания. Наклонившись еще ниже, он сказал доквейлеру в ухо. «Говори, где она?» «Пошел ты!» — выдавил док Вейлер между глотками воздуха. «Если и скажу, для меня ничего не изменится, но ты знай, это ты ее подвел!» Он сумел сложить губы в подобие улыбки. Гарри потянулся к пулевому отверстию у него в спине. «Босх!» — вскрикнул Вальдес. «На выход! Это приказ!» С трудом поднявшись на ноги, шеф шагнул вперед, чтобы при необходимости оттащить Гарри от док Вейлера. Босх поднял глаза, потом выпрямился во весь рост, Какое-то время они с шефом смотрели друг на друга. Наконец Гарри нарушил молчание. «Я знаю, Белла здесь», — сказал он.